«Молись, плачь, и слово родится разум, и спение свет!» Затем Дэя опускала глаза, точно увидев пропасть у себя под ногами, и продолжала. «Ночь, уходи, заря поет победную песню!» По мере того, как она пела, человек все больше и больше выпрямлялся. Он уже не был простерт на земле, он стоял теперь коленопреклоненный, протянув руки к видению, попирая коленями обоих неподвижно лежавших, как бы сраженных молнией животных, она же продолжала, обращаясь к нему. «Вознесись на небо и смейся, плакавший!» Приблизившись к нему, с величием светила она продолжала. «Разбей, Ермо, сбрось чудовище свою черную оболочку!» и возлагала руку ему на лоб.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 сердце. И вдруг, прорезав пелену мрака, яркий луч света падал прямо на лицо гуем плена. Из тьмы внезапно возникала смеющаяся маска чудовища. Невозможно передать словами волнение, охватывавшее при этом зрителей. Над толпою поднималось солнце смеха. Смех порождается неожиданностью. А что могло быть неожиданней такой развязки? Впечатление, производимое на публику снопом света, ударившего в шутовскую, вместе с тем ужасную маску, было ни с чем не сравнимо. Все хохотали кругом. Всюду, наверху, внизу, в передних, в задних рядах, мужчины, женщины, лысые головы стариков, розовые детские рожицы, добрые, злые, веселые, грустные лица. Все озарялось весельем. Даже прохожие на улице, которым ничего не было видно, начинали смеяться, услыхав этот громовой хохот. Ликование зрителей выражалось бурными рукоплесканиями и топотом ног. Когда занавес задергивался, Гуимплена бешено вызывали. Он имел огромный успех. Видели вы побежденный хаос? Все спешили посмотреть Гуимплена. Приходили посмеяться люди беззаботные, приходили меланхолики, приходили люди с нечистой совестью. Этот неудержимый хохот можно было иногда принять за болезнь. Но если существует на свете зараза, которую человек не боится, то это заразительное веселье. Впрочем, Гуэмплен имел успех только среди бедноты. Большая толпа — это маленькие люди. Побежденный хаос можно было посмотреть за один пенни. Знать не посещает тех мест, где за вход платят грош. Урсус был не совсем равнодушен к своему драматическому произведению, которое он долго вынашивал. «Это в духе некого Шекспира». Скромно заявлял автор побежденного хаоса. Контраст между Дей и ее партнером усиливал поразительное впечатление, оказываемое на зрителей Гуимпленом. Этот лучезарный образ рядом с этим уродом вызывал чувство, которое можно было бы определить как изумление при виде божества. Толпа взирала на Дей с тайной тревогой. В ней было нечто возвышенное. Она казалась девственной жрицей, неведущей людских страстей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 порождала в сознании зрителей некий сумрак, в котором вырисовывались беспредельные дали.